Глава 17. Весточка от Черновых. Занятия в Академии подходили к концу. Осталась лишь одна пара алхимической магии. Не скажу, что самый скучный предмет, но для меня точно бесполезный. Здесь нас не учат чему-то, что реально может пригодиться бою, а значит, проще всего будет снова направиться в центральную библиотеку. Перерыв между занятиями составлял целых полчаса. Можно было перекусить. Обычно я отправлялся в пустующее здание какого-то действующего кружка. Там почти всегда было пусто. Со временем туда и луна начала приходить. Мы обедали вместе, подшучивали друг над другом, обсуждали некоторые моменты. Но в этот раз тоже хотелось разузнать как раз насчет некоторых кругов алхимии. Стоит приберечь несколько листов, Действительно полезных техник, которые можно запустить с помощью собственной крови без затраты времени. Однако вход располагался со стороны стены академии. Из окон главного здания его не было видно. Подходя к углу старенького домика, услышал чьи-то голоса. А как заглянул, раскрыл глаза в удивление. Луна стояла у самого входа со своим ланчбоксом. Видимо, планировала и сегодня здесь пообедать вместе со мной, но ее задержали. Напротив девушки — высокий мужик с горой мышц, настоящий качок, да еще и с миленьким личиком. Раньше я его здесь не встречал, да и формой совсем не пахло. Кожаная куртка, черные джинсы, натертые до блеска туфли, и что ему нужно? — Я же сказала, неинтересно, — произнесла Луна, хмыкнув и отведя взгляд от незнакомца. Хорошо, что с моего места все было прекрасно слышно. «Эй, ну что ты ломаешься? Я ведь тебе не переспать предлагаю, а просто поговорить за ужином. Может, простой ресторанчик для такой птички слабоват? Так я могу и в самый крутой отвезти. Отвали по-хорошему. Не хочу применять свои глаза на территории учебного заведения». «А ты дерзкая!» — он схватил ее за руку, усмехнувшись. «Мне такие нравятся!» «Но ты...» «Что здесь происходит?» Руки в карманы, походка закоренелого гопника. Подошел к этим двоим и, схватив руку неизвестного парня, откинул ее в сторону, встав перед возлюбленной. «У тебя вопросы к моей девушке?» «А вот и ты показался!» — сохранил он свой пыл, задрав нос. «Мы знакомы!» Лично? Нет. Но у меня к тебе есть вопросы. Можно сказать, нам есть что обсудить. Я так не думаю. Вали отсюда, пока, почувствовав внезапное увеличение магической энергии вокруг себя, мгновенно активировал глаз и увернулся от удара по лицу справа. Следом же врезал в живот, и когда противник согнулся от боли, схватил за волосы, резко наклонив и ударив о собственное колено. Он рухнул на землю. Я и не думал, что этот зазнайка окажется таким слабым. Здесь и мышцы, и пресс, а показал себя как неудачник. Даже грустно, что ли. Ты кто такой вообще? Явно же не ученик этого места. Маркус Джиро. Я ведь не ошибся? Ну да, это я. А мне говорили, что ты неудачник, который ни на что не способен. Выбесив меня, он получил еще один удар в грудь с ноги, раскрыв рот от боли. А как отполз и поднялся, выдавил ухмылку, отряхивая футболку. «Скоро мы снова встретимся, Маркус!» «И с тобой тоже, Луна!» – взглянул он на девушку, а после удалился. Что не день, то праздник. Только разобрался с прошлыми проблемами, как появились новые. Луна, как выяснилось, ничего о нем не знает. Даже призналась, что испугалась такому внезапному нападению. Однако успокоилась она быстро. Даже забыла о случившемся к моменту, когда прозвенел звонок. А вот я никак не мог прийти в себя. Что-то напрягало. Слишком уж подозрительно. А потому... Луна взял девушку за руку в коридоре, когда собрали зайти в кабинет. Что такое, милый? Прогуляемся сегодня? — Давно я с тобой времени не проводил. — Конечно. Она прямо расцвела и, чмокнув меня, на радостях забежала в кабинет, совершенно забыв о собранности. — Пусть лучше так. Если этот кретин был серьезен, то что-то назревает. Луна, конечно, очень сильна, но пусть лучше побудет рядом со мной эти дни. Когда занятия закончились, мне поступило предложение прогуляться до кондитерской, а затем в парк. Луна была готова гулять до поздней ночи, но что-то ее беспокоило. Я понимаю, в чем дело. Ночи после контракта хватило, чтобы засомневаться в моих делах. Она не пыталась разобраться, не лезла и не допрашивала, но явно оставалась на стороже. Все же и сама успела накосячить за последние дни. Когда же время подходило к девяти часам, мы шли по улице Центрального района держать за руки. Луна держала во второй руке пакеты с кондитерской со своими любимыми сладостями, а я наблюдал за небом. Красивое, чистое, ночное, без единой тучки. Десятки звезд уже начали проявляться. И интересно, что то вдали». Свернув переулок, через который можно было хорошенько сократить расстояние до дома Луны, я внезапно получил сообщение от Тринити. Он с самого начала нашего свидания оставался неподалеку, наблюдая за местностью. И сейчас, подключив к псу один глаз, я наблюдал за какой-то бандой, что находилось впереди. Они словно ждали нас, прячась в тени. Луна, давай повернем и пройдемся по обычному маршруту. Зачем? Удивилась девушка, взглянув на меня. Просто так? У нас ведь много времени, и... Ты о тех парнях беспокоишься? А, ты знаешь о них? И вижу их сердцебиение. Впереди достаточно темно. Поразительные способности глаз. Луне даже обзор не нужен. Достаточно почувствовать человеческую жизнь, как глаз покажет все составляющие тела. Не хочу портить вечер. Маркус, милый, давай на чистоту. О чем ты? Среди них ведь есть тот, что напал на тебя сегодня в Академии. Ты что-то скрываешь от меня? Нет, я впервые его видел. И вправду странно, он среди толпы. Значит, это не совпадение. Тогда поговорим с ними. И если нужно, быстренько отделаем. Жаль, что сегодня ты ко мне заглянуть не сможешь. Пройдя немного вперед, нас остановили. Эта самая толпа перегородила дорогу. Сзади также показались трое. У одних биты, у других стальные трубы, третьи с ножами. Вперед вышел пацан, решивший ударить меня сегодня. Он сунул руки в карманы и, усмехнувшись, выгнулся, будто представляет из себя что-то. А вот мы и встретились вновь, Маркус. И чего ты добиваешься, интересно? «Меня зовут Александр Чернов. Знакома фамилия?» Услышав его слова, меня пробрала дрожь. Продолжая держать Луну за руку, я совершил ошибку. Ведь девушка почувствовала это. Наверное, подумала, что это те, с кем мне пришлось столкнуться в прошлый раз. «Эй вы!» – вышла она вперед, нахмурившись. «Не знаю, кто такие, но лучше бы вам свалить к чертям». На ее слова ответили просто. Кинули под ноги какой-то шарик. Он тут же раскрылся и начал испускать дым, словно шашка. Не сразу дошло, что происходит, однако глаз больше задействовать не мог. Луна и вовсе закрыла глаза, руками вскрикнув. «Это магический дым. Шашка против обладателей магическими глазами», усмехнулся Чернов. «Итак, продолжим. Я брат Михаила Чернова. Он не знает о моем визите к тебе». Когда я обнаружил твое ДНК в на заводе крови, то сразу сообщил об этом брату. Но он почему-то приказал оставить тебя в покое. Может, пожалел? И правда, повезло, что не стал связываться. Однако, что будет, если сейчас убью этого выродка? О чем это я? Услышав скрик Луны и поняв, что эти люди навредили ей, доставили бой, меня словно переклинило. «Александр Чернов, говоришь?» «Ну, ты попал, Сашка!» В этот момент и боль сковала все тело. Один из тех, что стоял позади, быстро приблизился и вогнал нож в спину, усмехнувшись. Я же выгнался и, стиснув зубы, схватил его за волосы, со всей дури вписав в асфальт. Казалось, даже зуб в сторону улетел. Когда он перестал двигаться, вытащил нож из своего тела и добил. Душа тут же перешла ко мне. Наверное, не стоило расходиться на улице, но что поделать. Меня разрывало от гнева. Второй, с трубой, кинулся в мою сторону и уже замахнулся, как из-за стены слева показался Тринити. Он набросился на врага и тут же раскусил его череп клыками челюсти, словно косточку на завтрак. А остальные нехило перепугались. Но было поздно что-то предпринимать. Третий за спиной ушел так же, как и второй. Тринити не дал ему и шанса на побег. А остальные четверо так и стояли спереди, прячась за своего лидера. Начав махать хвостами, пес развеял дым. Луна прижалась к стене, потирая глаза. Вот она, ее слабость. Можно назвать это неким артефактом или антимагическим оружием. Подхватив трубу и направив ее на Александра, добавил. Ты всерьез думал, что сможешь меня убить? А что, если я сам убью тебя сейчас? Селенок не хватит. В академии мы просто развлеклись. Вот и все. Ты не знаешь ни моего показателя, ни типа магии. 5320. Тип магии самоконтроль. Что ты вообще знаешь о моем глазе? Какой же глупец полезет на врага? «Не разузнав о его способностях». «Вот же!» — цыкнул братец Михаила. «Убейте его!» — приказал он остальным. «Не знаю почему, но они послушались. Тринити хотел броситься вперед, но я запретил. Это прекрасная возможность вернуть утерянное». Увернулся от первого удара биты и тут же врезал по ноге, усадив на колено. Вторым ударом пробил череп. Кровь полетела на стену, раскрасив ее». Вторая душа. Второй напал сбоку, улыбаясь, словно псих. По правде говоря, мне даже глаз не нужен против таких неудачников. Спокойно увернулся от удара, сделав шаг назад и врезал по подбородку сверху вниз, уложив противника. Вторым же ударом добил. Третья душа. Оставшиеся двое напали с обеих сторон. Я тут же пригнулся, их биты влетели друг в друга. Правый получил удар в колено трубой, левый – кулаком в пах. Первому не повезло больше, потому как я сразу добил его. Четвертая душа. А вот второй, решив попытать удачу, переключился на девушку и, быстро вскочив на ноги, полетел прямо на луну, замахнувшись битой. Вот только это была его ошибка. Я перехватил удар в последний момент. Моя возлюбленная все еще терла глаза и не могла сражаться. Но как раз в этот момент прозрела, взглянув на напавшего. Разрыв сердца. Он раскрыл рот, из которого обильно полилась кровь. Такой приемчик я раньше не видел, но он поверг меня в ужас. Луна могла убить одной фразой или мыслью. Александр, стоявший и наблюдавший за всем этим, Сделал несколько шагов назад и решил бежать. Но стоило развернуться, как на глаза попался Тринити, перегородивший дорогу. Пес зарычал, заставив отступить прямо в мои объятия. Один мощный удар по позвоночнику, и Сашка упал на колени, прокашлившись. Ну и что дальше, Чернов? Я, я, я перехватил. Убей его и дело с концом цыкнула Луна, окончательно придя в себя. «Боже, какой подлый прием! Ты хоть знаешь, как я дорожу своим зрением, сволочь!» «Тише, милая, тише!» Услышав «милая», девушка тут же успокоилась, покраснев. «Надо бы почаще ее так называть!» «Михаил придет за тобой, Маркус, тебе не сдобровать!» «Ты же говорил, что он запретил тебе что-то делать!» Соответственно, не знает о том, что здесь происходит. Да, но... Хотя он прав. Даже если и не знает, предположит, что случилось. Я не справился с ним в прошлый раз, а потому в следующую встречу могу погибнуть. Надо что-то придумать. Но вопрос решился сам собой. Позади послышались шаги. Тринити тут же кинулся вперед, прикрыв меня и Луну собой. Если он оставил Александра... Значит, идущий сюда гораздо опаснее. И я не ошибся в догадках. Под свет единственного слабенького фонаря в нескольких метрах от нас вышел сам Михаил Чернов. Страх пробрал все мое тело. Я словно чувствовал, это оригинал. Тот самый, с которым мне удалось справиться. А что если прямо сейчас сожгу его изнутри душевным пламенем? Проблем же не будет. «Но что меня так сильно напрягает?» «Маркус Джиро», — начал он, похлопав ладони. «Я поражен твоими способностями». «Михаил Чернов, давно не виделись». «Если уж откровенно, то мы и вовсе не виделись. Однако с моими клонами ты хорошо порезвился. Даже сильнейшего из них смог убить». «Ты про тип перевоплощения?» «Да уж, доставил он проблем». Сейчас даже присутствие Луны не останавливало, эмоции захватили. Послушай, я и впрямь запретил своему глупому брату искать тебя, но он, как обычно, не послушал. И вот сейчас сидит на коленях, рискуя умереть. Твоя подружка ведь может убить его, даже не прикасаясь. Поразительные способности. Я и с тобой то же самое сделаю, рявкнула Луна. Нет, тут же остановил ее гневным тоном. Девушка моментально успокоилась, отступив на шаг назад и спрятавшись за мной. «Маркус, давай на чистоту. За произошедшее сегодня я извиняться не стану. Ты ведь тоже не чист. Однако попрошу не убивать моего брата. Что взамен? Мы не станем врагами. Я не раскрою тайну о тебе, а ты продолжишь жить, как и раньше. Сам прекрасно понимаю, что твой визит был простым заданием. И каковы гарантии?» «Никаких. Но у тебя ведь нет других вариантов. Он прав. Вот черт. Я никак не ожидал встретить Михаила здесь. Кто же знал, что этот монстр сможет вычислить меня? Технологии и возможности этого мира начинают раздражать. Хорошо. Забирай брата, но мы больше никогда не увидимся. Ты же сдержишь свое слово?» «Конечно. Ты мне сразу понравился, Маркус». Не отступаешь, даже если знаешь, что враг гораздо сильнее тебя. Похвально. Считай, что именно этот фактор стал решающим. Я понял. Забирай брата. Александр с дрожью во всем теле подбежал к Михаилу и спрятался за ним. Сейчас он ничем не отличался от Луны. А вот и славно. Надеюсь, что мы больше не увидимся. Я тоже на это надеюсь. Он развернулся и, взглянув на меня из-за плеча, сделал шаг вперед, как вдруг смерть. Что это было? Какое знакомое чувство? Мой глаз, даже если был бы личным навыком, ни за что не смог бы заметить эту атаку. Два брата упали на землю, словно мешки с песком. Кровь потекла по асфальту. Луна, заметив, что произошло, вздрогнула, прижавшись ко мне и зажмурившись. А я смотрел. Просто смотрел и не мог понять, как так. Перед двумя трупами, один из которых при жизни был настоящим монстром сили и магии, сейчас стояла хрупкая девушка в черно-белой маске без глаз и рта. Просто стояла и смотрела на меня. В ее руках простой нож подобранный на нашей потасовке. Тела же изрезаны с ног до головы, и все это за мгновение нет. Гораздо быстрее. Сара! Прошептал в диком шоке. Кто это? Взглянула на меня Луна, боясь пошевелиться. Это? Я каратель, выдала сама девушка в маске. Маркус Джиро. Выражаю свою благодарность, что выманил его сюда, пусть и неосознанно. «Михаил Чернов уже давно является нашей целью». «Что происходит?» Сара подвела указательный палец к маске, издав протяжное «тсс». А после взглянула в небо и испарилась. «Я с Луной так и стояли на месте какое-то время». Девушка очнулась раньше, схватив меня за плечи. «Что это было? Что? Что произошло?» «Кто это такая? Каратель? Ты ее знаешь?» «Надо отдать должное!» Сара воспользовалась моментом и устранила человека, что вредило рядам чистильщиков довольно давно. А в качестве отмазки воспользовалась элитным званием городской стражи. Карателей довольно тяжело встретить. Это не простые ребятки с дубинками и разными типами магии. Это профессионалы – выполняющие особо сложные задания. Луна, я, когда я завалился к Скотту с ранениями, я выполнял поручение этой девушки-карателя, но не справился. Она, можно сказать, старый друг моего клана. Прости, что не рассказал сразу, мне запретили. Не думал, что сегодня все закончится так. Ей просто повезло, что Михаил решил показаться здесь. То есть. Она наблюдала за нами? Да, ради безопасности. Был шанс, что на меня нападут. Боже, а ее сила? Хотел бы я знать. И правда хотел бы. Вопросов теперь стало куда больше. Как так получилось, что Союз окрестил Михаила столь опасным, если Сара смогла расправиться за какое-то мгновение? Она словно монстр. «Монстр из монстров, а ведь лишь серебряного ранга. Неужели те, что стоят выше, куда опаснее? Можно ли сравнить их с тем же Мавериком, к примеру?» «Пойдем домой, Луна». «Маркус, я передумала. Можно я у тебя сегодня останусь? Меня дрожь берет». «Конечно». «Сара, прошу, появись снова и объясни мне все». Иначе я затону в собственных мыслях, пытаясь разобрать произошедшее по полочкам. Ты же не простой человек, да? Как можно обладать такой силой и являться простым человеком? Я даже не могу представить, какой у тебя тип магии. Вздохнув и взяв луну за руку, выдавил максимально лживую улыбку, чтобы хоть как-то успокоить возлюбленную. Она наверняка ощутила мой собственный страх, но промолчала, опустив взгляд. Все уже хорошо, милая. Давай отдохнем этим вечером. Фильм посмотрим, съедим что-нибудь, выпьем. Угу. Испугалась? Угу. Я не дам тебя в обиду, Луна. Знаю, я люблю тебя, Кадзу. И я тебя люблю. Все будет хорошо. Угу.